и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре. Москву заметало. Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно пытавшиеся здесь развернуться,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 Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах. Отступ. Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан, старик и молодой, растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг, банг, банг. Удары танковых пушек.